Глава пятая. Бедная Генриетта. Ицик и Коби, довольные, вышли из дома Макдарсонов и быстрым шагом направились к припаркованному рядом с торговым центром миниатюрному форду «Фиеста», взятому на прокат. Когда они сели в машину, Ицик схватил Коби за щеку и ласково подергал, говоря на иврите «Милый мой, что бы я без тебя делал?» Коби светился от счастья и ответил на иврите, «А ты что думал?» Друзья отправились по аккуратным улицам пригорода, потом выехали на шоссе и переместились в другой пригородный район. Там Коби зашел в публичную библиотеку и, представившись Джоном МакДарсоном, получил читательский билет со своей фотографией, заблаговременно приготовленный и вложенный в его записную книжку. Коби для порядка даже взял почитать книгу «Животные Новой Зеландии» и вернулся в машину. Там он похвастался Ицеку своими трофеями. Пока гордый собой Коби листал книгу, выясняя, вводятся ли в Новой Зеландии кенгуру, Ицек, порывшись в бардачке, достал чистый бланк «Договор на съем квартиры» и стал его заполнять. Немного повозившись с бланком, он передал заполненный бланк приятелю. Коби оставалось только поставить за крючку, в которой с трудом читалась фамилия Мак Дарсон. Дальше израильтяне отправились в электрическую компанию, где Коби, предъявив свидетельство о рождении, читательский билет и липовый договор на съем квартиры на имя Джона МакДарсона, переписал электрические счета на свое имя. После обеда Коби и Ицик заехали в отдел Министерства транспорта, и Коби, насвистывая, отправился получать водительские права. Он подошел к стойке, и, представившись, Джоном МакДарсоном сообщил, что потерял свои водительские права и хотел бы получить новые. По просьбе служащей он предъявил свидетельство о рождении, читательский билет с фотографией и с той же корявой подписью «МакДарсон», что значилось на договоре о съеме квартиры. Электрический счет подтверждал место проживания. Все документы были в порядке. Служащая министерство набрала фамилию на компьютере и с удивлением сказала, что срок действия водительских прав Джона МакДарсона истек шесть лет назад, и что если он желает снова водить, ему придется сдать экзамен. По закону ему могут быть выданы только временные права в качестве удостоверения личности, но водить по ним он не имеет права. Коби спокойно кивнул и почувствовал на себе подозрительный взгляд служащей. Тогда он торопливо сказал. «Дело в том, что у меня есть иностранные права, и по ним я могу водить пару месяцев. Не так ли? Я ведь провел много лет за границей. Я понимаю, что не похож на человека, носящего фамилию Мак Дарцен, и мой акцент выдает во мне иностранца. Однако я новозеландец по рождению. Дело в том, что моя мать... Генриетта, взгляд служащей, скользнул по свидетельству о рождении, и она с удовлетворением отметила, что Маджона действительно Генриетта. Работала на Кипре с миссией Красного Креста. Но знаете, когда там была война, и турки захватили половину острова, Генриетта полюбила Киприота, моего настоящего отца, и обнаружив, что беременна, Вернулась в Новую Зеландию. Моя мать была замужем за Фрэнком Мак-Дарсеном. Бедная Генриетта убедила мужа, что я его сын. И когда я появился на свет, мне записали в качестве отца Фрэнка. Теперь служащая слушала с таким вниманием, что ей даже в голову не пришло снова сверяться с документами. Со слов матери, при первом взгляде на меня Фрэнк пришел в бешенство, сразу поняв, что я не его сын. Родился я смуглым, как негритонок. Родители расстались, но на этом беды не кончились. Мой настоящий отец тайно прилетел в Новую Зеландию и стал убеждать Генриетту выйти за него замуж. Но страсть прошла, и она ему отказала. Тогда он выкрал меня и увез на Кипр. Только к 18 годам я вернулся в Новую Зеландию. Но жизнь здесь у меня не складывалась. И восемь лет назад я вернулся на Кипр. Теперь я снова здесь. Вот такая история. Услужащие навернулись на глаза слезы. «Так вы, наверное, говорите по-гречески. Ведь на Кипре говорят на греческом. Не так ли?» Заволновалась работница министерства. «У нас работает Пенелопа. Она из Греции». «Вы сможете с ней поговорить на вашем родном языке?» Грустная, ностальгическая улыбка мигом слетела со смуглого восточного лица Коби. По-гречески он знал только несколько ругательств, подцепленных им, когда он сидел в кипрской тюрьме после провала одной операции. «Не стоит беспокоиться!» — замотал он головой, но было поздно. Служащая громко позвала. «Пенелопа! Подойди!» «Поговори со своим земляком!» Коби стал лихорадочно обдумывать. Как объяснить, что он не знает греческого? Но, к его счастью, из соседней комнаты выглянула другая служащая и сказала, что Пенелопа еще не вернулась с обеденного перерыва. «Может быть, я зайду завтра?» заторопился Коби. Но очарованная столь романтичной историей служащая Министерство транспорта его остановила. «Нет-нет!» Я все-таки выдам вам временные права. Вы получите их по почте. Вот только вам нужно сфотографироваться и пройти проверку зрения. У нас нет вашей старой фотографии, потому что мы только недавно стали сохранять фотографии в компьютерной системе». Коби с облегчением вздохнул и торопливо подошел к указанному для съемки месту. Служащая нажала на кнопку, и Коби ослепила вспышка. Фотография сразу попала в компьютер. Потом Коби попросили посмотреть в специальный аппарат, который определял остроту и поле зрения, а также скорость реакции. Тест был пройден. «Постойте!» Вдруг снова насторожилось служащее. «У меня указано, что вам требовались очки, а теперь у вас идеальное зрение». «Конечно! Я же сделал лазерную коррекцию на оба глаза!» Не раздумывая, соврал Коби, и женщина, успокоившись, приветливо улыбнулась. «А я была подумала, уж не шпион ли вы?» – пошутила она. «Разве что самую малость!» – засмеялся Коби. Служащая распечатала временные водительские права и пообещала, что карточка с фотографией придет по почте в течение двух дней. С правами пришлют и приглашение на экзамен. Коби поспешно собрал документы и, тепло поблагодарив служащую, вышел из помещения, предварительно оплатив наличными Небольшую госпошлину, полагающуюся в подобных случаях. Снаружи он заметил женщину, греческой наружности, подходящую к дверям. Коби ускорил шаг и, заскочив в машину, крикнул Ицику. Быстро! Сматываемся! Ты что? Ограбил Министерство транспорта? Пошутил Ицик и рванул автомобиль с места. Они быстро отъехали со стоянки, чуть не врезавшись в учебную машину, медленно возвращающуюся с экзамена. «Да, Ицик, экзамен на вождение в Новой Зеландии нам с тобой, пожалуй, не сдать. Уж больно чувствуется израильский стиль. Каждый поворот руля как последний», — пошутил Коби. Затем приятели заехали в первую попавшуюся на пути поликлинику, и Коби пошел на прием к врачу. Предъявив временные водительские права на имя Джона МакДарсона, он заявил, что когда-то лечился в этой поликлинике, И последний раз был здесь года три назад. Карточку с таким именем найти не удалось. И Джону завели новую. Коби повторил свой душесчипательный рассказ про свою легкомысленную мать Генриетту и свои приключения на Кипре. Ему пришлось заплатить за визит 40 долларов, поскольку он, как вернувшийся из-за границы гражданин, еще не успел оформить медицинскую страховку. Доктору Коби тоже пытался напомнить – что он у него был три года назад, но доктор его не помнил, хотя ему и было неудобно, что он стал забывать своих пациентов. Доктор сделал вид, что помнит, и спросил, на что Коби, то есть Джон, жалуется. Коби, прежде чем рассказать о простуде, заучено повторил свою историю про бедную мать Генриетто, чтобы и у доктора не возникало никаких вопросов насчет его внешнего вида и акцента. Последним местом, которое посетили израильтяне, было почтовое отделение, в котором они взяли бесплатный конверт с бланками для подачи прошения на заграничный паспорт. Вернувшись домой, они стали рассматривать список документов, необходимых для подачи просьбы на заграничный паспорт по почте. Они с удовлетворением отмечали две фотографии паспортного размера, оригинал свидетельства о рождении, водительские права, а также свидетельство врача, адвоката или фармацевта, что он знает просителя не менее двух лет и подтверждает его личность. Через несколько недель Коби снова отправился к тому же врачу. Зайдя в кабинет, он уронил голову на грудь и зарыдал. Доктор испугался. «Что случилось? Вы пишите мне что-нибудь успокаивающее!» «У меня на Кипре умер мой настоящий отец!» Врач искренне выразил свои соболезнования и выписал таблетки. Коби поблагодарил и встал со стула. Потом как бы спохватился. «Доктор, я лечу на Кипр. У меня остались там сводные братья и сестры, Совсем сироты. Подпишите мне, пожалуйста, бланк на заграничный паспорт». «Да-да, конечно!» Заторопился доктор и подписал бланк. Спасибо! вздохнул Коби и вышел. Израильтяне отправили документы и принялись ждать заграничный паспорт на имя Джона Макдарсона. Между тем они приглядывали подходящего инвалида для Ицика. Ицик Маран и Коби Мизрахи были опытными разведчиками израильской внешней разведки Масад. Обычно им поручалось уничтожение крупных руководителей террористических организаций. Так, в прошлом году на Кипре они выслеживали главаря исламистской организации. Но соседи по квартире заметили их подозрительное поведение и донесли в полицию, что два иностранца с балкона все время разглядывают соседний дом в подзорную трубу. В трубе, в общем, не было ничего незаконного, но Ицик и Коби попались с поддельными канадскими паспортами. Если бы не паспорта, Никаких доказательств их шпионской деятельности не было бы. Канада выразила ноту протеста, и в центре решили больше не пользоваться подделками, а получать паспорта непосредственно с помощью системы, описанной выше. Пока в Канаде бушевали страсти, Масат обратил свои взоры на мало кем замечаемую Новую Зеландию. И Цику и Коби было поручено уничтожение все того же исламиста, что ушел от них на Кипре и теперь, по сведениям разведки, обосновался в Сирии. Конечно, израильтяне не могли попасть в Сирию легально, и поэтому им пришлось прибегнуть к длительной командировке в Новую Зеландию, где они планировали обзавестись подлинными новозеландскими паспортами, используя инвалидов. Израильтяне нервничали, потому что прошло уже более трех недель, а паспорт по почте так и не приходил. У них уже был в разработке второй инвалид. Но они не хотели посылать документы на второй паспорт, пока не получат первый. Так, если каким-либо образом засветился бы один из них, второй мог попытаться выйти чистым. Из центра давили. Связь поддерживалась через банальные электронные сообщения бесплатной интернетной почты. Просто вещи назывались закодированным языком. Например, паспорта называли «продукт». «Когда, наконец, будет получен первый продукт?» Давил центр. Коби решился позвонить в отдел, занимающийся загранпаспортами. Ему ответила вежливая служащая. Взяла все данные и попросила подождать. Пощелкав в компьютере, она сказала, «Мистер Макдарсон, ваш паспорт будет выслан на днях». Коби поблагодарил и повесил трубку. Служащая уже собиралась закрыть скрин на компьютере, но обнаружила, что в почтовом адресе не хватает номера дома. Она решила перезвонить и уточнить адрес и внимательно посмотрела на данные Джона Макдарсона. Что-то смущало ее. У Джона был очень сильный акцент, хотя по всем данным он был урожденным новозеландцем. Чтобы развеять свои сомнения, служащая все же решила позвонить и уточнить адрес, а соодно и поговорить с мистером Макдарсоном. Но, к сожалению, указанный в форме телефон оказался неверным. Израильтяне, причем даже разведчики, всегда очень плохи в воспроизведении номеров телефонов и адресов и обязательно делают ошибки. Если бы не эта досадная неточность с телефоном, Коби, возможно, сумел бы заморочить голову служащей с помощью своей коронной истории в стиле мыльной оперы «Истории о бедной Генриетте». Однако телефон был указан неверно. И тогда служащая паспортного отдела взяла телефонную книгу и отыскала в ней номер настоящего мистера Джона МакДарсона. К телефону подошла его дочь и чрезвычайно удивилась, что ее отцу звонят по поводу паспорта. Дело в том, Сказала Нэнси с чистым новозеландским выговором, что папа вот уже восемь лет не может разговаривать и прикован к инвалидному креслу. Служащая взглянула на адрес, указанный в телефонной книге. Он был другой, чем тот, который был указан в форме, полученной паспортным отделом. Сорок минут спустя на квартире у Ицика и Коби появилась полиция.